Глава 32. Ариадна. Дверь номера Дориана громко хлопнула за моей спиной. Глаза щипало слёз, и я зло растёрла их, чеканным шагом двигаясь прочь по коридору. Отрегулила артефакт связи и поднялась на этаж выше. Там находился широкий балкон с растениями. Туда я и направилась, надеясь на уединение. Сейчас уже жалела об откровениях, что вылила на декана. Какое ему дело до моей жизни? Теперь просто будет считать меня жалкой. И пусть думает. Зло решила я. И мне нет дела до его мнения. Он такой же, как Максиан. Все они одинаковые. Со злости пнула Пуф, попавшийся на пути. Тот перелетел через перила и устремился вниз. «А-а-а!» Подлетела к перилам и успела ухватить Пуф магической удавкой. Подтащила его ближе и уже руками подняла на балкон. «Ловко!» услышала за спиной тонкий девичий голосок обернулась с пуфом в обнимку глупо я наверное выгляжу девушка была довольно красивой светловолосой желтоглазой первый феникс которую я вижу так близко на приёме она держалась с обняком неудивительно многие расы излились на то что совет раз позволил фениксам выступать на соревнованиях как отдельной стране знаешь я ощущаю в тебе что-то странное фальшивое она вдруг приблизилась ко мне Она хоть и выглядела лет на двадцать, но вела себя как ребенок. Отступить я не успела, и она уткнулась носом в мою макушку, встав обувью на столик. «Родной запах!» Отстранилась и грациозно спорхнула со столика. «Странно». Девушка возвела очи к потолку, о чем-то глубоко задумавшись. «Ты еще не проходила второе сожжение», — догадалась я, поняв ее немного детское поведение. «Ага, она мне немного улыбнулась». А я проходила 18 лет. В девушке ощущалось что-то близкое. Впервые хотелось поделиться своими переживаниями. Может, поэтому я совсем забыла об осторожности. Ты когда-нибудь слышала про Феникса по имени Лионел? Ожидала ответа с затаённой надеждой. Сердце сжалось от исками при упоминании об отца. Не рискнуть я тоже не могла. Нет. Но, кажется, слышала о Драконе. А Феникс Лирона? Лирона знаю. Знает? Она знает маму. Сердце громко заครхатало в груди. Наверное, впервые в жизни я так волновалась. Феникс же озадаченно оглядела меня и выпорхнула прочь с балкона. Вот и поговорили. Устало присела на пуф, который спасла от падения. Стиснула виски пальцами, с трудом удержала себя, чтобы не бежать за девчонкой, не схватить её за плечи и не начать трясти, требуя ответов. Что за день? Нужно подумать, как с ней встретиться вновь и расспросить о маме. Передохнуть не удалось. Буквально через десять минут на балкон влетел незнакомый парень. «Феникс», — поняла я, глядя в его пылающие янтарно-желтые глаза. Он был симпатичным, высоким, немного худощавым, с еще детскими чертами лица. Волосы длинные, светлые, с рыжем отливом. «Что ты знаешь о Лиране?» «Отвечай!» «Тебе какое дело?» — ответила грубо, возмущенный приказным тоном незнакомца. Ответь мне, делина человечка. Он больно схватил меня за плечо. На чистых рефлексах ушла из захвата, перехватила его руку и бросила через бедро на пол. Спасибо, Эмилью, за науку. Это что ты знаешь о лирыне Феникс? Парень вскочил на ноги, в этом движении чувствовал сбалансированность и стать. Глаза его пылали яростью. Ты ещё требуешь ответа? Требую, теперь говорила спокойно, заставив взять себя в руки. Его руки запылали Я рефлекторно закрыла щитом. Вызываю тебя на дуэль. Когда выиграю, ты ответишь на все вопросы, если останешься жива. Несколько секунд глядела в его глаза, пытаясь умерить ярость. Я должна быть благоразумной. Пусть и хотелось выпытать из него ответы. Дуэль вызовет скандал. Испугалась человечка. Пламя вспыхнуло вокруг меня, поднятое из волны гнева. Хорошо, холодно улыбнулась наглецу. Хочешь дуэль? Он её получит. «Если выиграю я, ответишь ты!» В буквальном смысле пылает негодование, и мы спустились вниз. В лифт даже никто не решился зайти, глядя на двух горящих магов. «Я отгоражу поле!» Встала в центре, вскинув руки. Руны выжигались на траве, формируя полок, который защитит случайных зрителей. К тому моменту, как я закончила, поле уже окружили любопытствующие. Только мне было все равно». Я была близка к тому, чтобы узнать, кто такая мама. Мой оппонент атаковал первым. Огненный вал окружил меня сплошной стеной огня. Защита сработала безупречно. Огонь спалил только внешний контур. Дальше возвела вокруг нас ещё один полупок, непроницаемый для воздуха. А вспышкой сожгла кислород внутри полуга. Внутри моей защиты было достаточно воздуха, а вот мой оппонент рухнул на землю, задыхаясь. Теперь ты мне ответишь? В руках моих материализовался огненный меч. Была так зла, что плетение далось чрезвычайно легко. Что ты знаешь о Лирине? Парень упрямо молчал, задыхался, но молчал. Зло глядя в мои глаза. Зачем ты расспрашивал о ней? Она моя тётя, наконец признался он, уже теряя сознание. Его ответы сломил так, что я отпустила контроль над всеми плетениями. Парень Жадно хватала ртом воздух, буквально рухнула на колени перед ним, рассматривала его лицо, пытаясь найти что-то общее между ним и мамой. Значит, он мой двоюродный брат, а она давно пропала. Сказал он, тяжело дыша: "Почему ты расспрашивала о ней? Ты её знаешь? Где она? Я скажу, если дашь клятву молчания. Всё, что я скажу, останется только между нами. Клянусь" Что сохраню в тайне всё то, что ты расскажешь мне, с готовностью заявил он, подкрепив слова вырисованной руной. Клятва вступила в силу. Она моя мама, голос Мика хрип. Так страшно признаваться, рассказать о себе. Ну ты человек. Нет, грустно улыбнулась ему Феникс. Просто скрываю сущность за защитой. Не может быть, прошептал он, глядя на меня широко открытыми глазами. В них не было ни приязни, наоборот, он смотрел на меня, как на ожившее чудо. Я протянула ему руку, чтобы помочь подняться. Мы так и не разомкнули ладоней, когда встали на ноги. Наверное, оба ещё были в шоке. Расскажи мне обо всём. Он вёл меня прочь с поля. Люди, что собирались вокруг, расступились, пропуская нас. Как тебя зовут? Руки моей он так и не выпустил, оттого на сердце становилось тепло. Прямо как когда мама находилась рядом. Прости, я не представился. Меня зовут Седрик. Седрик Эль-Агнарик. А я Ариадна. Ариадна Шеридан. Нет. Он посмотрел на меня почти сердито. Ты Ариадна Эль-Агнарик. Хотя бы для меня, добавил он уже мягко мне улыбнувшись. Седрик отвёл меня в свой номер. Мой оказался роскошнее. Интересно. Просто так выпало, как участникам от Веретрона, или Декан воспользовался своими возможностями. "Сними защиту, раскрой свою суть", попросил он, глядя в мои глаза, и я послушалась. Плетение спало с ауры, выпуская её истинный свет. Окружающий мир взорвался лавиной ощущений и запахов. Зрение становилось острее, слух чутче, а обоняние более чутким. Седрик Его взгляд оглядывал меня. Я знала, что сейчас иллюзии спадают, открывая мой истинный цвет глаз. "Невероятно, ты уже взрослая". Он посмотрел на меня с таким сочувствием и горечью, что у меня самой заныло сердце. Он приблизился, взяв обе мои руки в свои, склонил ко мне голову, чтобы наши лбы соприкоснулись. Зажмурилась, вдыхая его запах. Было в нём что-то родное, тёплое. Не знаю, сколько мы так стояли. Может, пару минут, может, полчаса. Я тонула в этом ощущении близости, духовной, эмоциональной. Потом я рассказывала ему о маме, перейдя постепенно к своей жизни. Седрик, единственный сын старшего брата мамы, Вилиса, про то, что маму исключили из рода, он не знал. Предположил, что её магию заморозили за какую-то провинность. Мы пробыли вместе до позднего вечера. просто разговаривали, общались, узнавали друг друга. Он дал мне подсказку, как пробудить маму, если она ещё жива. Игры теперь для меня отошли на второй план, но всё равно выкладывалась я по полной программе, чтобы как можно дольше оставаться рядом с Эдриком, ведь если нашу команду исключаться из соревнований, придётся переселиться в другую гостиницу. Мы старались проводить вместе всё свободное время. В его присутствии пропадало чувство одиночества. С ним я обрела семью, друга, поддержку. Глядя на него, и другие фениксы стали лучше общаться с участниками, хотя раньше держались особняком. Среди сородичей было невероятно легко и спокойно. Как оказалось, фениксы существа стайные и не привыкли к одиночеству. Вот и я в стае была невероятно счастлива. Фениксы тоже были ко мне расположены, хоть и держали дистанцию. А вот смешная девушка по имени Линея что встретилась мне на балконе, вообще старалась держаться меня. Благодарила судьбу, когда по жребию нам выпало играть в четвертьфинале с командой Аркадии. Члены команды хоть и не знали предпосылок, но были просвещены о моих плохих отношениях с капитаном команды Аркадии. Так что на этом матче мы выложились на полную, разнеся соперников в пух и прах. Уже в конце игры вывел Скьяч Максиана из строя, когда мы столкнулись при очередной атаке. Его отбросило к воротам. И он врезался в металлическую опору ворот. Наблюдала сверху за тем, как он с высоты несётся вниз, и не испытывала никаких эмоций. В душе пустота. Вдруг поняла, что эмоции к нему перегорели. Обида на жизнь, что копилась во мне, прошла, как только я встретилась с Эдриком. Что бы ни происходило в моём прошлом, я преодолела испытание, чтобы обрести семью и надежду на возвращение матери. Утро следующего дня выдалось пасмурным. Так что планы на поход на пляж отменялись. Я планировала спуститься в абонементный зал. Седрик тоже должен скоро подтянуться. Подбежала к лифту, но замерла, когда узрела внутри декана Шайрана. С того разговора мы общались с ним только во время тренировок. Остальное время я проводила либо с командой, либо с Седриком, а декана избегала. Он придержал двери лифта, ожидая меня. Поморщилась, не желая оставаться с ним наедине даже на пару минут. Пауза затягивалась. Он ожидал меня. Пришлось войти в лифт, принимая степенный вид. Доброе утро, Шеридан. Мне показалось, что голос его звучит грустно, но взглянуть на него не решилась. Меня сильно уязвило, что он упрекал меня договором, не зная всей ситуации. Кроме того, я ещё помнила, как он пытался меня поцеловать. Но если тогда я убежала в испуге, то сейчас мысли о поцелуе с ним Вызывали жар в теле и томление внизу живота. Доброе утро, до консьержан. Лифт всё не двигался. Перевела взгляд на табло и поняла, что лифт стоит на аварийной остановке. Нехотя перевела взгляд на него. Вот почему он такой красивый и притягательный. В замкнутом и небольшом помещении его тревожащий запах ощущался особенно ярко. Мне было жарко от его близости. Пальцы подрагивали, настолько мне хотелось коснуться его, растрепать его всегда идеальную причёску, ощутить шелковистость волос, шершавость щетины на подбородке, твёрдость его мускулов и мягкость его губ. Так и будешь избегать меня, спросил декан, сверля меня испытующим взглядом. Я вас не избегаю, а мне показалось, что избегаешь. Хорошо, избегаю, согласилась я. Мне неприятно с вами общаться после того разговора. Кроме того, в порыве злости я рассказала о себе то, о чем никому не говорила. Хотела попросить не распространяться. «Думаешь, я способен рассказать кому-то столь личное?» По холодевшим голосам спросил он. «Я вас не знаю», — честно ответила, пожав плечами. «Но можешь узнать, если перестанешь избегать. Я хочу быть тебе хотя бы другом». Сердце ёкнуло. Сколько надежды прозвучало в его голосе. Вместо ответа я потянулась к панели. Дориан резко приблизился. Нагнулся, уткнувшись лицом в мои волосы, глубоко вдыхая их аромат. Дернулась назад, отчего его губы скользнули по моей щеке. От этого легкого касания мое сердце понеслось вскачь. Внизу живота все сжалось. Лифт поехал вниз. Я так и стояла, почти прижавшись спиной к стенке лифта. глядя на Дориана широко открытыми глазами. Дориан же смотрел, как хищник, горящим жадным взглядом, чуть нагнувшись, глубоко вдыхая воздух, отчего крылья его идеального носа трепетали. Я видела, как напряжены его мышцы, будто он силой удерживает себя на месте. Почему мне не страшно? Почему я желаю, чтобы Дориан потерял контроль? Двери и лифты открылись, впуская других постояльцев. напряжение, что установилось между мной и Дорианом, прошло. Поспешно отвела от него взгляд, пытаясь привести мысли в порядок.